Глава 37 Имперец посмотрел на меня, скривился и кивнул наемником в сторону коридора. Теперь я не ощущала ног. Едва шевелилась, подталкивая в спину. Имперец открыл створку встроенного плотяного шкафа в замысловато переплетенных узорах и шагнул внутрь. Потайная дверь. Мы вновь бесконечно блуждали по лестницам и безликим коридорам. Поднимались и спускались на лифтовых платформах. Я почти не замечала ничего вокруг. Смотрела под ноги и видела лишь колыхание красного шелка, от которого мутило. Меня будто раздавили. Прижали подошвой и прокрутили, чтобы уж наверняка. С каждым шагом я проклинала себя за крошечное сомнение, за эту детскую надежду. Где-то глубоко я ведь все равно бесконечно надеялась, что Теннел не солгал. Говорят, Надежда умирает последней. Увы, моя давно сдохла, разложилась и оставила от себя лишь хрупкий сухой остов. И я еще полагала, что он способен восстать. Каждый шаг отдавался в голове гулким лязгом. Беги, беги, беги. Я смотрела по сторонам и видела лишь стены. Белые, чуть сероватые. Они обещали, что я, как эхо, буду скитаться вечно по этим коридорам. Биться о гладкий камень. Я не хотела бежать. Я сдалась. Давно отреклась от себя. Я уже тень. Я не я, а лишь воспоминания обо мне. Я будто вышла из тела, смотрела на себя, как на совершенно незнакомого человека, чужого человека, до которого мне нет никакого дела. Наверное, вот оно самое страшное, когда сам для себя становишься чужим. Лора любила повторять, что для того, чтобы пережить неприятности, нужно представить себя толстой полой трубой, в которой воет ветер пустыни. Ты пустой, статичный, все дурное просто проходит через тебя и выдувается вместе с ветром. Наконец мы остановились перед неприметной дверью. Имперец нажал полочку ключа, набрал код на панели, приложил к сенсору раскрытую ладонь. Какая предосторожность! Дверь поехала влево с легким шороком, хорошо отлаженного механизма. Я послушно шагнула за имперцем и почувствовала сзади пространство, воздух. Я обернулась на шпине двери и равнодушно смотрела, как закрывающаяся створка отрезает окта и бальтазара, оставляет их по ту сторону. Не самое горестное прощание. Еще одна дверь, и я оказалась в уютной мебелированной комнате. Красный диван, два кресла, обтянутых кожей, На персиковых обоях – безвкусные картинки с оляпистыми цветами. За овальным столом, покрытым ажурной салфеткой, сидела толстая лягурка и что-то пила из чашки, оттопыривая мизинец с красным ногтем. Заметив нас, она отставила чашку и поднялась. Наконец-то! Она обращалась к имперцу, но неотрывно смотрела на меня. Я переживала, не случилось ли чего. Голос был мягкий, почти ласковый. «Приятный голос». Имперец кивнул, подошел к толстухе, вскользь чмокнул в темную лоснящуюся щеку. «Все хорошо!» Он вышел в другую дверь, и мы остались вдвоем. Лигурка, мягко говоря, была не самой молодой и не самой красивой на свете. Вымазанные кроваво-красным тонкие губы выглядели на темном круглом лице приклеенными. Затянутая в красный бархат, она напоминала жирную волосатую гусеницу в омерзительных перетяжках по всему телу. Толстуха широким жестом показала на стол. «Выпьем чаю?» Я по-прежнему молчала, не понимая, что происходит. Она подошла, положила мягкие теплые ладони мне на плечи, повлекла за стол. «Теперь все будет хорошо. Ты в безопасности. Ну же, выпьешь чаю, и все станет на свои места». Я опустилась на стул. Лигурка пододвинула ко мне чистую чашку на тонком волнистом блюдце и налила какой-то красной жидкости из красивого, Пузатого чайника над чашкой поплыл густой приятный ароман. Лигурка ободряюще кивнула и отхлебнула из своей. Это Малансе. очень бодрит. Мне не хотелось чаю, но я не понимала, имею ли право отказываться от такого гостеприимства. Я сделала маленький глоток, отставляя чашку. Где я? Лигурка приветливо улыбнулась красным ртом. В моем доме, и я уверяю в полной безопасности. Все это не убеждало. Похоже, существует лишь одно место, где я в относительной безопасности. Это дом Дево. Она, конечно, видела мое недоверие. Плевать, если я могла ее этим оскорбить. Я заслужила право на недоверие. Толстуха поставила чашку на скатерть, прищурила маленькие непроглядно черные глаза, юркие и живые, как два блестящих черных жука. Я узнала тебя. Я похолодела, замерла. Вот и все гостеприимство. Лигурка тут же поправилась, взяв меня за руку. «Не бойся, это ничего не значит. Я наслышана о твоих несчастьях». Я опустила голову, стараясь не смотреть ей в лицо. Боялась искать знаки искренности. «Откуда вы знаете?» «От доброго знакомого, который направил тебя ко мне». Я невольно посмотрела ей в глаза. «От герцога Тенула?» Она покачала головой. «Что ты?» «Разве высокородный герцог опустится до разговора со старой толстой лигуркой?» «От Бальтазара!» Я вновь опустила голову. «С чего бы Бальтазару рассказывать этой женщине о моей нелегкой судьбе?» Она сжала мои пальцы. «Поверь, моя хорошая, тебя никто здесь не найдет. Выдохнешь, повеселеешь, жить начнешь заново. Похорошеешь, а то одни глаза остались». Я отдернула руку, прячу ее под столом на коленях. — Почему вы мне помогаете? Толстуха улыбнулась, обнажая мелкие зубы. — Душевная тяга — помогать тем, кто нуждается в помощи. В нашем мире много несправедливости. — И многим вы помогаете? Она охотно кивнула. — Многим. Многие сейчас сами приходят и просят помощи. Не думай, что ты особенная или самая несчастная. Много вас таких, и у каждой свое. «Значит, это приют?» Лигурка кивнула. «И кров, и стол, и дом. Надо же, я бы хотела вернуться домой и открыть приют. Для тех, кто отчаялся. Для тех, от кого отвернулись. Для тех бедных женщин, которые мучаются с имперскими детьми, потому что не смогли их убить до рождения. Которых преследуют. Которые не находят ни в ком ни сочувствия, ни понимания. Я бы никому не отказывала». Лигурка права. В нашем мире слишком много несправедливости. И долго мне придется гостить у вас. Пока корабль не найдут, чтобы ты могла улететь. Я снова опустила голову. Однажды я уже ждала корабль. А нельзя сразу улететь, немедленно, ну хотя бы завтра, или дождаться где-то в порту. Лигурка мягко улыбнулась. Я попробую. Насчет завтра или ближайших дней не все от нас зависит. А про порт лучше забудь. Тебя вмиг узнают. Мне все равно куда, в любую точку вселенной, лишь бы отсюда и как можно скорее. За спиной Лигурки ширкнула дверь. Уже знакомый имперец развалился в одном из кресел с планшетом и чем-то зеленоватым в тонком стеклянном бокале. Едва он устроился, лигурка щелкнула пальцами. Хлод, дорогой, позови сюда новую девушку. Пусть поможет нашей гости устроиться. Тот недовольно поджал губы, отставил бокал, планшет, Вновь скрылся за дверью. Легурка улыбнулась, ободряюще кивая мне. «Вот увидишь, очень хорошая девочка, миленькая, может, вы даже подружитесь». Клод вернулся быстро. Когда в дверях показалась его спутница, я порывисто вскочила и невольно прижала пальцы к губам. «Лора!»